Но не застой. Чем выше и утончённее материя, тем быстрее она разлагается, когда её оставляет жизнь. Даже рыба начинает разлагаться с головы, то есть более тонко организованных частей её тел. Но жизнь сознания заключается в движении. И когда это движение сознания или огонь затухает, оно незаметно, но неудержимо начинает разлагаться. Флюид разложения страшен и разрушителен. Ядом его заражается весь организм. Живые ходячие мертвецы или люди с умертвелым сознанием явление тяжкое и заразительное. Не привлекательно разложение растительной или животной ткани, но ужасно тонкое зрелище разлагающегося сознанья. Огонь жизни датель, горящий в сердце является жизнедателем более чем в одном смысле огонь это жизнь огнь несет или огню йог есть человек огонь свет и жизнь людям несущий